Папка номер 9, Казахстан, середина ноября 1958, июль 1959 года. Коля дяде Петру. Нет, дядя, проповеди кормчего мало похожи на обычные церковные, вернее, совсем не похожи. В последнее время такое случается нечасто, но когда кто-то из странников добирается до корабля, Кормчий, дав ему день отдыха, долго молится с пришедшим, затем со всем чанием исповедует его, или они исповедуются друг другу. После этого беглец делается чист перед Богом, открыт для его слова, и Кормчий, усадив странника рядом с собой, увещевает его и укрепляет. «Уча, загляная стихами Писания, требует уходить, удаляться, что есть силы бежать от любого зла». Коля, дяди Юрию. Кормчий различает странников. Про одних говорит, что в молитвах, которые они обращают ко Всевышнему, только и есть, что ты оставлен и никому не нужен. Эти, ища Господа, идут, сами не зная куда. Они, может, давно его потеряли, но только сейчас это поняли. Теперь кличут, кличут, но никто не отзывается. Такой путь обычно остается безблагодатным. Будто ты заплутал в лесу. ходишь вокруг да около дома, а найти его не можешь. Другие, когда идут, всегда видят Бога. Где бы он ни шел, ровной степью, горами или лесной чащобой не отстают и на шаг. Знают, дорога, которая их ведут, в небесный Иерусалим. Коля дядя Артемию. Капралов недоволен, Когда кто-то из странников говорит, что бежал, не разбирая дороги, или что, когда он бежал, кусты хлестали его по лицу. Уход человека от зла кормчий никак не связывает с боязнью, робостью. Другого страха, кроме страха Божия, он не признает. Кроме того, по его представлению, грех прочно привязан к месту своей оседлости, и когда ты проходишь мимо, он как репейник цепляется за тебя». Но зрение узла таково, что если не обращаешь на него внимания, читая молитву, идешь себе и идешь, оно тебя просто не заметит. Поэтому если страннику пришлось бежать во весь опор и с последних сил уходить от погони, значит, грех уже поставил на нем мету. Коля, дяде Юрию Бегун, который прожил у нас почти неделю, рассказывал, что, спасаясь от нечистой силы, он бывает, как заяц, двоит и троит след, а то, как беглый каторжник, чтобы сбить с толку собаку, посыпает свои следы табаком. Обычно же просто читаешь, читаешь, отче наш, и бес отстает, теряет к тебе интерес. Коля, дяде Юрию Кормчий говорит, что когда-то год ходил вместе с бегуном, весьма любимым господом. Бывало, бес так мучил несчастного, что ему делалось не в моготу. Тогда господь брал себе вид другого странника, все от грязного тела до рубища, в которое оно было одето, и уводил нечистого в горы. Там, как молодая коза, он прыгал со скалы на скалу, пока бес в полном изнеможении не сваливался в какую-нибудь пропасть. Коля дядя Артемию «Как ты и просил вчера, заговорил с Кормчим о храме. Что для тебя, что для него, вышний храм — прообраз всех земных храмов, а литургия — прообраз грядущей вечной жизни». Но он не согласился, что только храм есть место обитания Господа, и лишь там ты сможешь подняться, взойти к его престолу. Кормчий убежден, что где бы человек ни был, стоит встать на путь спасения, он уже не останется один». Высшая сила, когда зрима, как в и когда незримо, будет сопровождать его, вести чуть ли не за руку. Коля, дядя Петру. Сегодня Кормчий вернулся к разговору о Соломоновом храме и его разрушении, о беженстве, о рассеянии святости по лику всей земли и о ее возвращении, собирании перед концом времен. Коля, дяде Ференцу. Кормчий говорит, что храм рукотворен и может быть разрушен по причине наших грехов. Так уже было не раз. Другое дело завет Бога с человеком. Он вечен. Коля, дядя Степану. Кормчий говорит, что после императора Тита каждый наш монастырь, церковь, часовня и каждая литургия, что служится в них, на равных всякая человеческая душа, молящаяся Богу, полна неприходящей тоски по Соломонову храму, и небесному Иерусалиму. Дядя Петр Коле. «Как я понимаю, твоего кормчего он считает, что после того, как храм был осквернен и разрушен, благодать ушла из него. Вместе со странниками рассеялась по миру. Теперь ее купель — души истинно верующих. Она покоится в них, как святая святых». Дядя Юрий Коле. Я тоже думаю, что душа каждого праведного человека, вообще любого человека, когда он молится Всевышнему, есть храм. Авраам, кочуя по пустыне, будто в святилище, в самом себе хранил веру в единого Бога. Спустя несколько веков тем же путем пошел и народ, плоть от плоти его, его семя. В недолгое время государственной жизни Израиль построил для единого Бога храм, первый, потом второй, когда они оба были разрушены, взял веру и ушел с ней в изгнание. Перейдя Красное море и заключив завет, евреи сделали Господу походный храм, точно такой, какой он пожелал. Собирали его на стоянке, приносили всесильному жертву, а на утро, перед тем, как тронуться в путь, снова разбирали, взваливали на вьючных животных. Подобно этому и мы всю жизнь тащим поклажу, клажу, в конец устав останавливаемся на привал, Готовим нехитрую еду перед тем же, как устроиться на ночлег, опускаемся на колени и, молясь Господу, сами обращаемся в храм. Коля маме. Для кормчего храм везде, где человек помнит о Боге, и всегда, когда он о нем помнит. Молитвы, которые на своем пути возносят странники, это жертвоприношение Господу, и они также ему угодны, как... Всесожжение праведного Авеля. Дядя Петр Коли. «Тогда и земля, везде, где Господь святая. Смотри, в исходе так названо место, где рост куст терновника, неопалимая купина, и гора Синай, на которой Господь говорил с Моисеем». Дядя Ференс Коли. «Если это так, отчаянные попытки перенести к нам в наши Палестины божественную историю — всю ее с начала и до конца будут понятны. Дядя Артемий Коля Вне этого нашей веры нет и никогда не было. Дядя Петр Коля «В каждом из нас семя его потомков, как в Адаме, со дня его сотворения было семя всего рода человеческого. Дальше, поколение за поколением, зерна проклевываются и прорастают. Когда наступит срок, приносят плоды». затем, в свою очередь, уходят в небытие. Время между зачатием человека и тем, когда ему закроют глаза, есть время познания добра и зла. Невеселых, главное, слишком ранних уроков, по этой причине Господь и хотел уберечь от них Адама. Но тот первородным грехом все погубил. Кормчий говорит, что спаситель не явится, прежде чем род человеческий не переварит яблоко, соблазнившее прародителей. На страшном суде... Познание каждого оценят, и под прошлым, что выстроено грехом, подведут черту. Потом собранию народа будет дано воскреснуть, то есть вкусить от плода другого райского древа — жизни. Дядя Юрий Коля Убежден, что так же и с верой. Когда ее семя попадает вовнутрь и начинает расти, меняется весь твой состав. От того между человеком верой и человеком без веры, пропасть. Вера требует тишины. Напротив, все действия — путь козлу, крови. Последнее касается нас напрямую. Коля, дядя Артемию. Кормчий считает землю обетованную за детское место или за гнездо, в котором Вера высиживается, как птичье яйцо, день за днем, пока птенец не проклюнется, не вылупится на свет Божий. Говорит и о семенах Веры, не знает, сумеют ли прорасти пустить корни. Дядя Ференц Коли. Вера пришла извне, чтобы ее принять, с ней сжиться, требовалось время. Много времени, много одиночества и тишины. Дядя Евгений Коля. От того, что Вера в нас еще не вызрела, мерещилось то одно, то другое. Каждый шаг мы или пугались, тогда, потеряв голову, бросались в рассыпную, или приходили в раж от сущей безделицы. устремлялись к ней с таким восторгом, что никто и ничем не мог остановить. Коля, дяде Петру. Иногда речь Капралова становится мутной. Я путаюсь в его метафорах, образах и насказаниях, только догадываюсь, что он хочет сказать. В первый год он часто говорил об окукливании бабочки. Путь народа, как и путь веры, представлялся ему неровным, рваным. В тишине, едва ли не полной изоляции, рывок. Без видимого участия со стороны все твое устройство, вся внутренняя конструкция разом делается иной. То ли это вера все так корежит, что не ты сам, никто другой не могут тебя узнать, то ли еще что-то. При любом раскладе удержать взятый темп нечего и пытаться. Дальше откат, а то и паническое отступление». В лучшем случае ты будешь двигаться по инерции, ни о чем особенно не помни и не печались, без надежды, что однажды в тебе снова вызреет плод и ни с чем не силой начнет рваться наружу. Конечно, Господь милостив. Никому не заказано в конце пути бабочкой воспарить к его престолу, но велики ли шансы, сказать трудно. Беда в том, что во время окукливания Вера часто сбивается с дороги, приводит черт знает куда. как и было с нами после отмены крепостного права. То есть, что бы мы на этот счет не думали, вера даже решительнее другого, способна вводить в искушение, соблазн и самая большая опасность пытаться что-то ускорить, нагнать, наверстать, нарушая естественный ход и порядок вещей. Как я понял Капралова, в начале века в среди странников было много споров, как и почему происходит это самое окукливание. Что можно и нужно делать, чтобы не сбиться с дороги, но к ясности они не привели. Кормчие только подтвердили, что бегун, идя по земле, цепляет и добро, и зло. Тернии и волчцы, вперемешку с пыльцой и нектаром, его спасение лишь в неустанной молитве. Коля, дяде Святославу. «Дал кормчему письмо, где ты говоришь, власть прочна, потому что народна. Понимает, вокруг соблазны и искушения, граница должна быть на замке. Без колючей проволоки и следовых полос нашей святости не устоять». Капралов согласился, сказал, что да, грех напорист, яр будто бы, и кажется, добро обречено. Скоро вся земля сделается царством Антихриста. Но Христос, — продолжал Капралов, — сильнее сатаны и, если раскаемся, поможет. Укроет, спрячет в кокон, но не из колючей проволоки, а из святой бегунской нити. В нем, будто в детском месте, вера переродит человека, воскресит для новой жизни. Коля дяди Ференцу Первые два поколения бегуны странствовали, веря, что во имя общего блага Россию необходимо туго спеленать. Что только в тишине, изоляции она прекратит метаться, сможет окуклиться и доспеть. А так, в наших ранних, незрелых попытках достичь престола Господня, слишком много беспокойства, истерии, оттого они обречены. Хуже того, не дождавшись помощи, мы откатываемся в еще большее зло. Начинаем ненавидеть Господа, который не отозвался и не откликнулся. Остался к нам глух. Коля, дядя Юрию. Капралов говорит, что вера в нас — тонкие мостки, а везде, внизу и наверху, справа и слева — искушение, соблазны. Повторяет стих 7 из главы 18 от Матфея. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Объясняет, что соблазн от греческого «скандалон» заподня, камень на дороге, о которой все спотыкаются. Вот и мы, назвав себя новым Израилем, соблазнились, приткнулись в свою избранность. И тут же сам себе противоречия читает стих 18 из 18 главы от Матфея. «Истинно говорю вам». Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Дядя Артемий, Коля Если первые годы провел в раю, то есть именно рай, твое родовое гнездо, наверное, можно надеяться по милости Божьей туда вернуться. Но если родился в Египте, в доме рабства, и ничего, кроме зла, в своей жизни не делал, чего ради проситься в совсем чужой Иерусалим, где мы даже не будем знать, где сесть и как встать? Дядя Юрий Коля Вечный спор. Одни говорят, что раз земля наша, земля обетованная, а мы избранный народ, значит, что бы мы ни делали, все угодно Богу, никто нам не судья». Другие, что мы избраны лишь потому, и пока делаем угодное Богу. Дядя Святослав Коля, Новый Израиль. Дети лейтенанта Шмидта. Дядя Юрий Коля. Где бы мы ни оказались, смотрим на себя, как на нечто изъятое из общего порядка вещей. Надежда все устроить, уповая на «провидение», тоже не оставляет. В конце концов, не Христос ли сказал, есть ли что-нибудь невозможное для Господа? Коля, дядя Артемию. Андрей Денисов, его космология. Ад, Русь, второе небо и рай. Причем все подвижно. Одно опускается, другое поднимается, но в общем похоже на дантовский ад, чистилище и рай. Бегуны аккуратными мелкими шагами, как стежками, сшивают небесный свод, и Русь удерживают ее от падения. Дядя Святослав, Коля. Наша избранность никуда не девается, только как змея меняет кожу. В восемнадцатом году так произошло с православием. Впрочем, у всего живого цикл повторяется. Дядя Ференс, Коля. Жизнь текуча, непостоянна. Сменив убеждения, люди переходят в другой лагерь. Но от двух вещей никуда не деться. Первая страна и сейчас целиком и полностью религиозная. То есть запашка, урожай с гектара, производство угля и стали. Внешняя политика и торговые потоки, флёр, вуаль, тень на плетень. Неважно, самозванцы мы или нет, наша история вся – толкование на пятикнижие Моисеева. Второе – революция. Гражданская война, нынешнее время, в ряду этих законных, даже естественных комментариев. Дядя Юрий Коля. Согласен, философии нашей истории нет и не может быть, есть только ее теология. Все мы, что народ, что отдельный человек, не живем, день и ночь комментируем, на свой лад объясняем священное писание. Коля, дядя Петру Если и вправду наша жизнь, каждый ее шаг есть комментарий к писанию, меня это не радует. Мы запутались в толкованиях, и в толкованиях на толкования. от того любить ближнего получается плохо. Дядя Артемий, Коля. Что касается библейского исхода, на равных нашей истории, думаю, любой путь, любая дорога, которой человек идет по земле, суть, тень, отражение, проекция его пути к Богу. Мало завися от того, кто ты, куда направляешься, она умоляется и растет не сама по себе, лишь от близости света. Когда проселком идешь от фонаря к фонарю, это хорошо видно. Коля, дядя Артемию. В Старице похоронили Алексеева, хорошего, незлобивого человека. В свое время он был довольно известным фольклористом. Возможно, его фамилия тебе попадалась. Коренной одессит, он занимался тамошним арго. Остальные пока тянут. Коля, дядя Петру. Старицкие пишут неровно. То все скопом, то один Исакиев. Полиндромы для него по-прежнему суть бытия. Так что он и теоретик, и практик. Коля, дяде Евгению. Станет ли Казахстан моим детским местом, не знаю, время покажет. В любом случае, на утробный период, второе его издание, смотрю спокойно. Из прежней жизни я изъят, родня пишет без интереса, даже мама отделывается открытками. Из Старицких самый аккуратный корреспондент Сакиев. В каждой почте пара его писем. Он и мой старый приятель отбывали срок на одной зоне.